Книга 47. Но Кенджи не смог жить. Он умер. Он покинул Бенни. Бенни снова стал посещать школу. Анабель больше не разрешала ему одному ездить на автобусе. Невзирая на его протесты, она провожала его утром и встречала днем, хоть ей и приходилось отрываться для этого от работы. В первый свой день возвращения, когда Бенни приближался к школе со своей матерью, как с дирижаблем на буксире, он слышал, как школьники смеются над ними. Он слышал, как его обсуждают в классе за его спиной, да и в столовой они издевались. «Йоу, Бенни! Это говорит твой сэндвич! Не ешь меня! Пожалуйста, не ешь меня!» Это было жестоко, но Бенни к тому времени уже привык, что голоса что-нибудь такое говорят — И не обращал внимания. В ответ на вопрос, как он себя чувствует, он пожал бы плечами и сказал, что хорошо, хотя на самом деле он чувствовал оцепенение и отстраненность, словно наблюдал за происходящим с очень большого расстояния. Когда прошлое и будущее кажутся далекими, это нормально, но Бенни и настоящий воспринимал так же. Пространство и время безнадежно перепутались, и настоящий момент казался все более отдаленным. Шли недели, а ему казалось, что он находится на межгалактическом космическом корабле, несущемся сквозь черную дыру к другой звезде. Он все еще мог слышать голоса вещей, но и они были далёкими, тонули в белом шуме, таком густом и плотном, что он почти не разбирал, что они говорили. Впрочем, как раз это его вполне устраивало. Проблема возникала, когда кто-нибудь из людей, например, школьный психолог или медсестра, социальный работник или учитель, занимавшийся с ним по индивидуальной программе, заговаривал с ним и ждал ответа. Вот тут-то все и рушилось. А вокруг него теперь было много людей, которые ожидали ответов, потому что он теперь считался ребенком с ограниченными возможностями — имеющим право на индивидуальную образовательную программу, адаптированную к его особым потребностям. Аннабель добилась этого в упорной борьбе. Вскоре после того, как прогул Бенни был обнаружен, ее вызвали на совещание к директрисе Слейтер. Аннабель сидела на жестком стуле, глядя на многочисленные директорские дипломы, висевшие в рамочках на стене, а та рассказала ей о фальшивых электронных письмах. «Он, видимо, получил доступ к вашей почте», — сказала директор, заходя на свой почтовый ящик. «Удивительно, что вы этого не заметили. Надеюсь, что вы не сообщали ему свой пароль. Это не рекомендуется делать, знаете ли». Она прищурилась, что-то набрала, а затем развернула монитор так, чтобы Анабель видела экран. Наклонившись вперед, Анабель внимательно прочитала электронное письмо, которое, по-видимому, написал ее сын. Как она могла не заметить эту переписку? И как он вообще смог получить доступ к ее аккаунту? Но потом она вспомнила, как легко угадала пароль на его телефоне и поняла, что они с Бенни неплохо знают друг друга, чем не каждая мать могла бы похвастаться. Аннабель почувствовала прилив гордости от этого неожиданного подтверждения их близости, а затем заметила недостающую букву. «Ой, смотрите!» указала она. «Здесь отсутствует буква «H». Адрес всего на одну букву отличается от настоящего адреса моей почты. Вот вы и не заметили». Директриса ошеломленно уставилась на экран. «Умно», — сухо сказала она. Аннабель откинулась на спинку стула. «Это действительно было не глупо». Очевидно, Бенни создал поддельный аккаунт и перенаправил туда электронные письма из школы. Неудивительно, что она их не видела. Все дело в пропущенной букве «H». Вот как важна каждая буква. Директриса открыла еще одно электронное письмо, на этот раз с вложением. «Вот справка врача, которую он подделал. Этот доктор Стэк хотя бы настоящий?» «Конечно, да». Подтвердила Анабель. Доктор Мелани Стэк. Справка была написана на таком веселеньком фирменном бланке, что Анабель невольно улыбнулась. Логотип, плюшевый мишка с улыбающимся воздушным шариком в точности соответствовал стилю доктора Мелани. Она прочитала письмо и не в силах удержаться рассмеялась. Вы вообще это читали? То есть, нахмурилась директор Слейтер. Письмо. Вы его читали? Директриса повернула к себе монитор. Он неправильно написал шизоаффективный», — сказала Аннабель. Речь идет не о навыках правописания вашего сына, миссис соу Если уж он поступил в школу. Нет, конечно, я понимаю. Но мне просто интересно, как вы могли подумать, что эта записка написана врачом? Директриса еще больше помрачнела. Она сделала глубокий вдох. «Вот и нам интересно, миссисоу, как вы могли не заметить, что ваш четырнадцатилетний ребенок уже несколько недель прогуливает школу? Как вы могли не знать о местонахождении Бенджамина в течение...» Она ввела серию команд. «Двадцати шести дней, если говорить точно!» Она снова развернула монитор, откинулась на спинку стула и стала ждать. Конечно, она была права. Аннабель обмякла на стуле, как проколотый воздушный шарик со смайликом. Действительно, как? Директриса, чувствуя себя наконец, коне, скрестила руки на груди и принялась читать ей лекцию об опасностях прогулов. О том, в какие неприятности могут попасть дети, если родители проявляют небрежение. О наркотиках, преступлениях и сексуальных домогательствах. Слушая, Аннабель смотрела на свои руки, нервно проводя указательным по выступам на большом пальце. На всех ее ногтях были бороздки, которые, как она считала, были признаком какого-то заболевания. Но она не могла вспомнить, какого именно. Только то, что это наверняка говорит о нездоровье. А вот еще и заусенец. Интересно, нет ли в сумочке ножниц для ногтей? Были ж когда-то. Даже несколько. «Мисси Соу», — говорила директриса, — «вы имеете хоть какое-то представление о том, где был Бенджамин, с кем он был, что он делал в каждый из тех дней, когда должен был быть в школе?» «Он сказал, что был в библиотеке», — пробормотала Аннабель, теребя заусенец. «Он сказал, что читал книги». «И вы этому поверили?» «Да», — сказала Аннабель, — «поверила. И сейчас верю». Слейтер посмотрела на нее скептически. «Да нет, правда? настаивала Анабель. не любит библиотеку и всегда любил с младенческих лет. Директор сняла очки и покачала головой. Миссис Оу, сказала она, при всем моем уважении, а я работаю в администрации школы всю свою сознательную жизнь. И я никогда не слышала, чтобы ребенок прогуливая уроки, ходил в библиотеку. Дети-прогульщики ходят в торговые центры, они ходят в обувные магазины и Starbucks. Они тусуются в парках, переулках и заброшенных заводских зданиях. Они не ходят в библиотеки. Но вы ошибаетесь, воскликнула Анабель. Я сама его там видела. Во время летних каникул он ходил туда каждый день, и однажды я зашла проверить, там ли он. Он сидел за столиком в кабинке, а вокруг него была сложена большая стопка книг. Он уснул за чтением. Но директриса уже не слушала. Она порылась в папке и извлекла оттуда лист бумаги. «В начале учебного года мы отправили вам письмо, которое вы подписали, подтвердив, что вы в курсе политики округа в отношении посещаемости». Она положила на стол перед Анабель письмо, на котором действительно стояла ее подпись, и она смутно помнила, что подписывала его, хотя толком не читала. «Итак, вы знаете, что как родитель несете юридическую ответственность за то, чтобы ваш ребенок посещал школу до достижения 16 лет», — продолжала Слейтер. «Несоблюдение требований считается пренебрежением образованием, и округ может подать заявление о прогуле в суд по делам несовершеннолетних. В случае хронических прогулов мы обязаны это сделать, у нас нет другого выбора». Аннабель оторвала взгляд от письма. «Подождите, что? Вы собираетесь подать на меня в суд?» «Это закон, миссис Соу. Увидев смятение на лице Аннабеля, она смягчилась. «Ну, конечно, мы пока не собираемся этого делать. Я искренне надеюсь, что нам это не понадобится. Но я просто должна предупредить вас». «Нет». Аннабель покачала головой, выпрямилась и положила обе руки на стол директора. «Нет, простите, это просто неправильно». «Что, извините?» «Это совсем неправильно». Бенни не малолетний преступник, который прогуливает школу и тусуется в торговом центре или Старбаксе. Он ненавидит торговые центры. Он терпеть не может Старбакс. Он считает, что там слишком шумно, но все это не так уж важно сейчас. Главное, то, что у моего сына умственно отсталось, директор Слейтер. И вы, ребята, это знаете. Если он прогуливает школу, то только потому, что школа не удовлетворяет его потребности. Так что давайте об этом поговорим, хорошо? «Давайте поговорим об этом!» За этим последовала серия встреч, комиссий и конференций, на которых Бенни был вынужден присутствовать. Была собрана команда из индивидуального педагога, школьной медсестры, социального работника и куратора. Все они задавали ему вопросы, все хотели получить ответы. И все это Бенни находил утомительным и неприятным. Юридически школа была обязана создать ему условия, но он не хотел никаких условий. Он утверждал, что с ним все в порядке, что нужно оставить все как есть. Конечно, он слышит всякие голоса, но и что? Он же научился не обращать на них внимания. Так почему взрослые тоже не могут просто не обращать на него внимания? Дома мать тоже хотела получать ответы. Она была полна решимости поддерживать каналы связи открытыми и создавать возможности для диалога. Бенни, Бенни, Бенни, «Что?» «Как прошел день?» «Как дела в школе?» «Все по-прежнему». «Узнал что-нибудь интересное?» «Нет». «Подружился с кем-нибудь?» «Нет». — А ты пытался? Ты заговаривал с кем-нибудь из других? — Нет. — А как твоя рука? — Хорошо. Его кисть заживала, и швы рассосались, оставив зловещий красный шрам. Но Бенни так и не сказал, где получил эту травму. Зашив руку, врач отделения скорой помощи отвел Аннабель в сторонку и сказал ей, что рана выглядит так, будто ее нанесли острым лезвием ножа или даже меча. Скорее всего, нападавший нанес удар сверху вниз, а Бенни защищался ладонью. Доктор показал рукой, как он это себе представляет. Но когда нобель потом спросила, Бенни так ли все было, он сказал, что нет. «Было совсем не так». «Так что же все-таки произошло?» «Ничего. Это был несчастный случай». Дальнейшие объяснения он отказывался давать, и в конце концов Анабель пригрозил отвезти его в полицейский участок и написать заявление. «Мама», — устало сказал Бенни, — «меня же не арестуют, я ничего не сделал». Анабель, стоя в дверях его спальни, внимательно посмотрела на сына. Он что, иронизирует? Смеется над ней? Голос его был ровным и бесстрастным. Он просто констатировал факты и, вероятно, был прав. Полиция действительно ничем не поможет, и это ее тоже расстраивало. Но кто-то же это сделал. Кто-то ранил тебя, Бенни. Ты мог остаться без большого пальца. Представляешь, каково это, всю жизнь прожить без большого пальца. Да еще на правой руке. Нам нужно разобраться в этом деле. Бенни покачал головой. Он сидел на краю кровати, вертя в руках ложку. «Я ж сказал тебе, что это был несчастный случай. Я упал и обо что-то порезался. Было темно. Я ничего не видел. Я не помню». «Так что именно, Бенни? Ты не видел или не помнишь?» «Я не помню». Она бельно охмурилась. «Лжет? Почему он не помнит? Может быть, он принимал наркотики?» «Доктор сказал, что на тебя напали». «Он сказал, что это было похоже на рану от ножа или меча!» «Мама, если ты не заметила, в наше время люди не ходят по улице с мечами!» Теперь он точно издевался. Бенни нетерпеливо постукивал ложкой по колену. «Какие люди?» — спросила Аннабель. «С кем ты был?» «С друзьями», — сказал он, держа ложку в равновесии на указательном пальце. «Ты был с той девушкой?» Алиф или что-то в этом роде? Ее номер был в твоем телефоне. И что? В его голосе вдруг и зазвучали нотки настороженности. Кто она? Ложка закачалась. Никто. Просто знакомая. Если она, Белли уловила печаль в его голосе, то не обратила на нее внимания. Она напала на след. Ее вела материнская интуиция. «Это та подруга Максона? Ты с ней в больнице познакомился?» Ложка упала, и Бенни поднял ее с пола. «Нет, она моя школьная подруга». Вот он и попался. «Но ведь ты сам говорил, что у тебя нет друзей!» Аннабель пыталась скрыть нотки торжества в голосе, но они прорвались, и сын их услышал. «Ладно», — сказал он. «Я тебе солгал. Я ее выдумал. Ее не существует. Теперь ты довольна?» Но какая мать будет радоваться, поймав своего ребенка на лжи? Какая мать будет злорадствовать, что у ее ребенка нет друзей? Аннабель переступила порог комнаты, села рядом с сыном на кровать, обняла его за узкие плечи и почувствовала, как он напрягся. «Бенни, милый!» «Я просто хочу помочь. Хорошо, что у тебя появились друзья в больнице. Максон кажется довольно милый юноша, но он намного старше тебя, и мы ничего о нем не знаем». «Максон мне не друг». «А эта девушка Алиф, она тоже старше?» Она почувствовала, как его плечи обмякли. Он кивнул. «Ну и зачем она связалась с таким маленьким мальчиком, как ты?» Казалось, он съежился под тяжестью ее руки. Аннабель легонько прижала его к себе, а потом еще раз, пытаясь вернуть ему немного жизненной энергии. «Я просто не хочу видеть, как ты причиняешь себе боль, Бенни. Я хочу, чтобы у тебя были друзья, но более подходящие тебе по возрасту, понимаешь? Может быть, теперь, когда ты участвуешь в этой новой программе в школе, Ты встретишь детей, которые настроены с тобой на одну волну. Она прижала Бенни еще раз, и он снова выронил ложку. Аннабель наклонилась, чтобы поднять ее, и в голове у нее всплыли слова из детского стишка. Хей, дидл-дидл, кот и скрипка, корова перепрыгнула через луну. Маленькая собачка засмеялась, увидев такое дело, а блюдо убежало вместе с ложкой. Это был один из стишков, по которым она учила мужа произносить звук «ул». Она рассказывала ему стишок, а он повторял его неуклюже, с ошибками, смеясь над собственным ужасным произношением. Он не мог сказать «дидл» или «блюдо», но у него получалось говорить «ложка», и ему нравилось это слово. Когда она забеременела, и у нее вырос живот, Кенджи убаюкивал ее, обняв сзади. Ложка! протяжно шептал он ей на ухо. «Ложка». Потом он починил кресло-качалку, а Аннабель нарисовала на спинке ту самую корову, что перепрыгивала через луну. И когда родился Бенни, она сидела в этом кресле и покачивалась вместе с ним, кормя сына грудью. Она вспомнила, каково это — баюкать крошечную новую жизнь в своих объятиях, и ощущать, как маленькие губы нетерпеливо ищут сосок. Качалка еще долго стояла в комнате Бенни, пока несколько лет назад он не сказал, что она ему больше не нужна. Аннабель так раздалась, что уже не помещалась в кресле, но выбросить его не могла, и кресло так и стояло у нее в спальне. Теперь с ложкой в руках она вдруг захотела произнести этот стишок, но с трудом сдержалась. Она взглянула на Бенни. Он все так же сидел рядом, уставившись в пол. Аннабель коснулась ручкой ложки его колена и, не дождавшись никакой реакции, несколько раз подвигала ложкой взад-вперед. «Хей, дидл, дидл», — прошептала она. Он отдернул колено. «Прекрати!» «Бенни. Мне очень нравилась эта ложка. Она была старая и сделана из серебра. Ну, может быть, не из чистого серебра, а с примесью какого-нибудь сплава или типа того. Но это не имеет значения, потому что тот, кто изготовил эту ложку, знал свое дело». Он знал, как сделать ложку именно такой формы, чтобы ее можно было держать в руке и класть в рот, даже если руки у тебя еще маленькие, да и рот небольшой. А еще у меня было сильное ощущение, что кто-то очень красивый когда-то ел этой ложкой что-то очень вкусное, потому что каждый раз, когда я брал эту ложку в рот, я чувствовал ее воспоминания о чьих-то красивых губах, и чувствовал вкус вкусности и слышал, как ложка гудит от удовольствия. Кто бы ее ни сделал, он сделал ее именно для этого, и ложка была счастлива. Она всегда была счастлива, когда помогала кому-нибудь поесть. Вот почему я всегда ел этой ложкой и поэтому всегда носил ее с собой и все время боялся, что ее украдут. В мамином стишке говорилось, что блюдо убежит вместе с ложкой, и раньше я верил, что такое может случиться. Я представлял себе это как своего рода похищение, и у меня вошло в привычку никогда не оставлять ложку одну. Даже просто спиной к ней боялся повернуться, особенно если рядом было блюдо или тарелка. Я облизывал ее дочисто и клал в карман, на всякий случай. Глупое детское поведение. Оно сходило мне с рук, пока я был маленьким, но в старших классах это уже не так хорошо воспринималось. Кое-кто из ребят заметил, как я это делаю за обедом, и один козел схватил мою ложку и выбежал на улицу, а за ним его друзья, и они развлекались тем, что играли в обезьянку, бросали ложку туда-сюда через мою голову и кричали всякую чушь, типа «Эй, обезьяна! Эй, дебил, иди сюда! На, возьми!» А когда прозвенел звонок, Они забросили ее на крышу. Я до сих пор помню этот момент: то, как моя ложка вращалась в воздухе, как серебристое колесико, а затем звук, который она издала, когда приземлилась. Кафе высотой всего в два этажа, и крыша там не особенно высокая, но наклонная. И я слышал, как ложка со звоном упала в водосточные желоб и осталась лежать там. Мне не было ее видно, но потом всякий раз, проходя мимо здания, я слышал, как она гудит там наверху. Я хотел рассказать обо всем этом своему индивидуальному преподавателю и попытаться вернуть себе ложку, но потом решил этого не делать. Мне достаточно было знать, где она находится. Хоть еда без нее мне казалась невкусной, а ложка звучала уже не так радостно, По крайней мере, я знал, что она в безопасности, пока слышал, как она гудит. Что касается моей мамы, мне тогда и так было плохо, она вообще сводила меня с ума этими своими расспросами. Я знаю, она просто пыталась помочь, но я же не мог рассказать ей, что произошло той ночью в переплетной, обо всех этих шепчущих листках бумаги и словах, плавающих в зеленом свете. Я не мог рассказать ей о тебе. Тогда я еще толком не знал, кто ты. Да и слишком странно это было бы, слишком безумно. Я тогда даже Алиф или Би Мэну постеснялся бы рассказать. Правда, я их уже и не видел, но все равно. Мне казалось, что если я кому-нибудь расскажу, что за мной повсюду следует книга и пересказывает мою жизнь, то меня нафиг запрут куда-нибудь. И уже навсегда...